Глава десятая. Ник позорно шмыгнул носом и уткнулся в рукав куртки. Уже четвертый час он сидел в отделе милиции и повторял, как попугай, одно и то же. Оперу полномоченный Шаров без капли участия окинул взглядом парня и плачущую мать. Может, погулять ушел, а? Может, друзья его на дачу куда-нибудь за город поехали, а он с ними? Какая ему дача? Ему десять лет, блин! Не выдержал Ник. Костик всегда за мной таскается. Не мог он один уйти. Тем более вечером он дома был, — подала голос мама. Я спать ложилась. Он сказал, что дорисует и тоже ляжет. Видимо, не лег, — саркастически прервал ее милиционер. Мальчик из дома уже убегал. Костик? Нет, — замотала головой женщина и неосторожно кинула взгляд на Ника. Это не укрылось от внимания Шарова. Младший, значит, еще не убегал. А старший? Да я просто это... Просто это... Передразнил парня-милиционер. Так и запишем. Старший сын, вероятно, подал младшему пример. И тот тоже ушел из дома. Он перевел взгляд на бумаги, лежащие на столе. А что насчет... Он нахмурился, вчитываясь в мелкие строчки. Сергея Юрьевича. Он мог его куда-то увезти? «Да, он...» — начала была мать Ника, но тут сзади к оперу подошел, видимо, его начальник. «Паша, пойдем, переговорим». Шаров высокомерно окинул взглядом Ника и его мать, и, встав из-за стола, подошел к двери. Ник, стараясь не привлекать лишнего внимания, навострил уши. «Тихо, — говорят, — не разобрать». Шаров снова бросил короткий взгляд в сторону Ника. Тот сделал вид, что увлечен колупанием ментовского стола. Берите сына, идите домой, ждите новостей. Со своего места обратился к матери Шаров. С сожителем вашим мы отдельно потолкуем. Ник взял мать под руку и направился к выходу. У самой двери он чуть слышно, но с невероятной злостью проговорил. Мусора ни хрена они не найдут. Ник зашел в класс на середине последнего урока, но географ ничего ему не сказал. Парень прошел вдоль парт, провожаемый сочувственными взглядами и бухнулся рядом с целлофаном. Тот, стиснув ручку, сдержанно поинтересовался. Что в не сказали? Ник покачал головой и лег на парту, закрыв глаза. Может, его украли? Ну, из-за бати твоего. За каким лядом восемь лет ждать, чтобы красть? Глухо пробормотал Ник, не поднимая головы. И нет у нас давно ничего. А может, он спрятал что-то? Батя твой. Не унимался целлофан. Деньги... «Или эти люди думают, что вы знаете, где они?» «Да ни хрена он не прятал, ясно тебе!» Весь класс затих и возрился на Ника. Тот ругнулся одними губами, схватил торбу и вылетел прочь из класса. «Извините, можно я...» И, не дожидаясь, пока учитель ответит, целлофан выбежал вслед. Ник уже спускался по лестнице. Целлофан нагнал его и схватил за рукав. «Ты куда?» «Жопой резать провода!» Огрызнулся Ник, высвобождаясь. Целлофан пропустил эту колкость мимо ушей. Помолчав, Ник все-таки сказал. «Не могу, не могу тут сидеть». «И что будешь делать?» Ник развел руками. «Фиг знает. Пойду спрашивать всех подряд. Обойду район. Не буду сидеть просто так, как менты дебильные». В коридоре послышались торопливые шаги. Ник и целлофан обернулись. К лестнице вышел лысый. Нерешительно переминаясь с ноги на ногу, он остановился у перил. — Ты что скажешь? — Так надо мне. — равнодушно окинул его взглядом Ник. Подойдя ближе, Лысый будто через силу проговорил. — Я, кажется, его видел ночью. — Кого? — Костика. — Где? — Ник схватил Лысого за плечи. — Где ты его видел? Когда? Он к мосту шел, вроде бы. Из голоса Лысого постепенно исчезла уверенность. Ник помотал головой. «Куда шел? Ты что несешь?» «На мосту. Он в сторону центра шел. Я в ларьке сидел. Высунулся, поорал. Он не отозвался. Ну, я подумал, что перепутал». Ник еще секунду таращился на лысого с застывшим выражением лица. Потом, не обращая внимания на друзей, рванул вниз по лестнице. Первым опомнился целлофан. Он, чертыхаясь, понесся следом, лысый, чуть помедлив, сделал то же самое. На первом этаже дорогу им перегородила гардеробщица. — Что вы носитесь тут, как шальные? Уроки еще идут. Брысь по кабинетам! — Сетя Фая! С трудом переводя дух, пропыхтел целлофан. — Никита на улицу побежал. — На улицу? — с недовольством в голосе проговорила женщина. — Пронесся тут как... Окончание ее слов и лысые уже не слышали. Они стремительно выскочили на школьное крыльцо, едва не сбив гардеробщицу с ног. Тощую фигуру Ника они увидели метрах в пятидесяти. Тот со всей силы рванул на себя калитку школьных ворот. У его потрепанной торбы, похоже, были другие планы. Зацепившись за щеколду, она треснула и разорвалась, изрыгнув из себя все содержимое. Ник, не мигая, уставился на вещи, валяющиеся в весенней грязи. Губы его подозрительно подрагивали. Охнув, подбежавший целлофан принялся собирать вещи Ника в свой рюкзак. Подоспевший следом Лысый коротко спросил. «Куда?» «В центр». «Вдруг там его видели». Ник поджал губы. «И что будешь просто ко всем на улице приставать? А вы не видели мальчика?» Поднял бровь Лысый. «Я вообще не уверен, что это Костик был». «А ты что предлагаешь, умник?» Набросился на него Ник. Целлофан тут же встал между бывшими друзьями. «Я предлагаю подготовиться», спокойно проговорил Лысый. Мы сейчас идем к тебе домой. Ищем хорошую фотографию Костика и выписываем на листочек приметы. Потом хорошо бы сделать много объявлений. Только не знаю как. От руки. Наверное, можно у Бати на ксероксе. Предложил целлофан. Я, правда, не знаю, как в ком фотографию запихнуть. Разберемся. Махнул рукой лысый и взглянул на Ника. Ну, как тебе план? Ник шмыгнул носом и, резко развернувшись, пошел на выход. Норм-план. Высо поспешил за ним. Целлофан только сейчас заметил, что держит зажигалку с конем. Сунув ее в карман джинсов, он бросился догонять друзей. «Я тогда домой пойду, с компом разбираться», — Целлофан поравнялся с Ником. «А вы, лысом идите фотку искать». Про себя он молился, чтобы отец сейчас отвозил очередной заказ.